глава пятьдесят первая рэйчел кац открыла дверь и марс заполонил с собой дверной проем ее квартиры поверх белой рубашки с открытым воротом на нем был темно синий пиджак а из под светло серых брюк выглядывали мокасины в одной руке он держал бутылку красного а в другой букет цветов кадц стояла босиком в неформальных джинсах и свободной рубашке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 Впечатляет чертовски. Может, требуется какая-то помощь? Ты свою липту уже внес. Открыл вино и принес святы. Мужикам, как всегда, по рукам. Ты мудрец, мистер Марс. Пришел к готовому. После неспешной получасовой трапезы Марс настоял, что убирать посуду и наводить порядок будет именно он. Ты готовила, а теперь моя очередь. Наблюдая за его стараниями,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 Только они оказались до срока прерваны. Марс закончил приборку и подсел к ней в гостиной на диван. Рэйчел подтянула под себя ноги, протянув ему бокал для добавки. Это больше, чем трагедия. Я хотя бы думала, что этим все кончено. А теперь Деккер снова открывает все это дело, поскольку убежден в непричастности Мэрила Хокинса. Но если не он, то кто же тогда? А у твоего мужа были враги?